Глава 48. Цыгане и ордена. Виктор Михайлович Лавский был удивительным человеком, тем самым, на примере которого надлежит воспитывать из детей настоящих патриотов. Участник четырех войн. Испанской, финской, Великой Отечественной и с Японией. Заслуженный штурман СССР. Генерал-лейтенант авиации. Прожил он почти сто лет и до конца сохранял любовь к жизни и ясность мира и ощущения. Был награжден пятью орденами Красного Знамени, четырьмя орденами Красной Звезды. Герой во всем, да и человек был страшно обаятельный. Из-за орденов и началась та история. Холодным ноябрьским днем двое наглых пронырливых теток представились сотрудниками социальной службы и проникли в квартиру штурмана. Как всегда, заговорили зубы, и под шумок умокнули китель со всеми орденами. Помимо того, что в орденах полно золота, они еще представляли большую коллекционную ценность. Там были еще довоенные ордена Красного Знамени на закрутке, за которые коллекционеры готовы отвалить любые деньги. Да еще личность историческая. Принадлежащие таким людям награды сильно прибавляют стоимость. Понятно сразу было, что воровки — это цыганки, Они как раз в то время промышляли активно кражами под видом соцработников. Для этого даже красили черные кудри в белый цвет. Начались оперативные мероприятия. Отработка возможных мест сбыта краденого. На одной такой точке, где толкуются фолиристы, собиратели значков и орденов, сотрудники МУРа получили информацию о том, что там крутились цыгане, предлагали похожие ордена. Навалились на это дело всем миром. Вскоре удалось установить и самих цыганок, и места их обитания. А также то, что на Фрунзенской набережной они тем же способом обчистили 90-летнюю дочку прославленного советского военачальника Михаила Фрунзе, украли ордена и уникальные исторические документы. Информации было собрано достаточно. Пришла пора ее реализовать. За дело взялись мы с Муром. Поскольку предстояло обшарить два обширных дома, полных цыганами, Балующихся, помимо прочего, еще и наркоторговлей На это дело решили привлечь полицейский спецназ МВД России К тому времени и МВД, и спецподразделения находились в состоянии вечной реорганизации СОБРы переименовывали, переподчиняли, перестраивали В итоге СОБР ГУБОПа был переименован в ОМСН «Рысь» Подмосковный спецназ стал «Булатом» В общем, творилась чехарда, которая чаще во вред, а не на пользу делу. Тогда все мероприятия со спецназом МВД перетянул на себя молодой и энергичный первый замминистра Суходольский. Теперь тяжелых можно было использовать только с его разрешения и за его подписью. И начались мои походы по инстанциям. То бумага не так составлена, то босса нет на месте, и неизвестно, когда появится. Успели чудом. Все же получили мы вожделенную резолюцию И вечером выдвинулись в цыганский поселок под Москвой Сразу убедились, что тяжелых взяли разумно Без них было бы куда сложнее Они моментально блокировали все ходы-выходы Оцепляли участки так, чтобы мышь не прошуршала и муха не пролетела А дальше, как обычно, с цыганами В доме полно теток в многослойных ярких юбках до полу Дети крики, театральные заламывания рук и обвинения в наш адрес, всякие угрозы типа наложить порчу. Казалось, на этих участках и в огромных домах вообще шишь чего найдешь. Но главное захотеть, и удачи улыбнется оперу. Через пару часов металлоискатель победно запищал, и мы выкопали в огороде те самые ордена Лавского. Нашли частичные награды Фронзе. Наши ребята тогда хорошо отметили славским коничком удачу. Старый штурман был человеком свойским и знающим цену тяжелому, ратному и полицейскому труду. Он написал на самый верх благодарственное письмо. На нем появилась резолюция первого лица наградить. Спецназовцы достаточно быстро получили свои ордена и медали. Розыску, как всегда, зажали. Затерялись наградные листы в высоких кабинетах. Срочно понадобилось вручить награду кому-то куда более достойному. Ну и ладно, мы привычные. Не за ордена служили, а за результат.